и может прийти ему на выручку. Он расплатится с ним, как только в пресс поправятся дела. Мистер Хейгенин отправился домой, недоуменно размышляя над тем, какие неприятные неожиданности готовит иной раз людям судьба. А Каупервуд поехал в Чикагское кредитное общество посовещаться с Видера. Оттуда он тоже направился домой, по дороге обдумывая, Как бы ему побыстрее возместить разрыв с Хейгинином? Самые различные вопросы волновали сейчас Каупервуда, и судьба Сесили Хейгенин его уже больше не занимала. Однако Каупервуду пришлось все-таки призадуматься, когда его связь с миссис Хосмер Хенд, женой крупного банкира и финансиста, стала достоянием гласности. Хенд?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 и Каупервуду пришло на ум пойти к Хэнду. Каупервуд всегда смело делал крупные займы, и в обращении, как правило, находилось большое количество его векселей. Он являлся к кому-нибудь из чикагских богачей, делал краткосрочный или долгосрочный заем под высокий или низкий процент, смотря по обстоятельствам, и нередко завязывал таким образом полезные знакомства».